пятнадцати минут. Сначала было весело. Я просто отошла подальше, сделала шаг за золотистую сену купола, и вот он, настоящий зимний лес. Тихий, сверкающий, пахнущий хвоёй и морозом. Я даже посмеялась про себя над всеми этими амулетами и предосторожностями. Холодно? Да ерунда! Я же не из сахара!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 И отчаянье. Этим новым ароматом было пропитано всё. И звук. О, бездна. Этот звук! Он пронизывал всё, бил по ушам, впивался в мозг, не оставляя ни единого шанса на спасение. «Степь да степь кругом!»